Глава одиннадцатая фариан размышлял вслух по поводу дальнейшего строительства, но Валя его не слушала. Несколько секунд назад внутри девушки что-то дернулось, и она никак не могла понять, что конкретно. Что-то случилось с городом? Нет. Стражи опасности не чувствуют. Что-то с ней? Тоже мимо. Проникнуть в палатку сейчас не сможет ни один преступник. Бог этого не позволит. Вновь Тайлин чудит. Ну и с ним вроде все в порядке. В виртуальной кузнице находилась его проекция и рассказывала очередную байку, услышанную от Валеруса. Валя, конечно, очень скоро прочтет ее сама, чтобы перенести историю древних с книжной полки на бумагу. Но ей нравилось слушать своего мальчика. Он с таким задором и упоением пересказывал услышанное, что Валя против Оли окунулась в историю с головой, начиная сопереживать героям прошлого тем не менее кошки на душе продолжали скрестись оставляя глубокие бороздки плохих предчувствий отчаявшись понять что же конкретно случилось валя решила спросить напрямую талин у вас там все хорошо проблем никаких нет ну виртуальный талин прекратил свой рассказ и покраснел ощущение опасности стало еще острее талин что случилось проблемку у нас одна. Хотел бы сказать, что небольшая, но не хочу врать. Полный попадос. И как из этого выкручиваться, я ума не приложу. Вот, думаю. Возвращайся в город. Ты ценнее, чем вальрус потребовала Валия. Но тут же поняла, Тайлин не прыгнет. Не потому, что у него слишком развито чувство товарищества, потому что не может. Девушка была права на все сто процентов. Тайлин в очередной раз запустил магию, согласился с тем, что он отправится в город в полном одиночестве, но вновь с неприязнью уставился на неприятное сообщение системы. «Внимание! В локации древняя экспериментальная лаборатория действует устройство подавления удаленной связи. Вы не можете воспользоваться картой двустороннего портала или способностью возвращения». «Не выходит!» – пробурчал Тайлин окончательно сдавшись я тоже не могу вернуться валерус лишь бросил злой взгляд на юношу и вернулся к чистильщику выискивая хоть малейшую прореху страх перед белоснежным ножом никуда не девался и рептилоид на полном серьезе рассматривал возможность самоубийства в объятиях монстра не желая даже рядом стоять с ненавистным предметом тем самым что лишил его дальнейшего перерождения в игре Но прорехи не было. Чистильщик полностью заполнил собой все помещение, оставив небольшой участок вокруг клыка. Силовое поле с легкостью пропустившее Тайлина и Валеруса оказалось непроницаемой стеной для эксперимента номер один. Монстр раз за разом откатывался на несколько метров назад и набрасывался на преграду, но пробить ее не получалось. — Чем опасен этот ножик? — спросил Тайлин, чтобы хоть как-то занять время. Видимо, они с Валерусом зависли здесь надолго. Магазин прекрасно работал, так что проблем с едой не возникнет. Единственная надежда юноши заключалась в том, что через пару часов или дней, может быть, даже недель или месяцев, монстру надоест бессильно биться о защиту, и он свалит в поисках более доступной еды. Но это произойдет явно не сейчас, так что поговорить вполне можно. Еще в самом начале заточения Тайлин Попробовал присвоить себе клык, но защита не пропустила. Дополнительное силовое поле надежно оберегало оружие от посягательств других существ. Причем не получалось ни у юноши, ни у дракона, попытавшегося прожечь своим пламенем свисающий с потолка камень. Складывалось впечатление, что эта конструкция вообще не обращает никакого внимания на потуги жалких людишек. Ответа от Валеруса не последовало. Рептилоид продолжал бороться со своими страхами, не в силах отвлечься на глупого мальчишку. Тайлин тяжело вздохнул, не понимая состояния партнера, но тут же нахмурился. Потому что на раптере началось какое-то движение. Если ранее аксессуар показывал, что в рамках 150 метров находится лишь чистильщик, то сейчас он сигнализировал о новом участнике событий. Вновь никаких описаний, но то, что этот участник двигается прямиком к ним, сомнений не оставляло. Сканер показывал, как плотная масса чистильщика куда-то исчезает перед неведомым гостем. Спустя какое-то время эксперимент номер один сдрогнул, заставив зашататься всю гору и с уже привычной Тайлину чудовищной скоростью помчался прочь из зала, оставив и клыка, и двух вкусных существ. Вот только помчался он не в сторону нового гостя, а в противоположную, как можно дальше от него. Не прошло и пары мгновений, как чистильщик покинул зал, не оставив в нем ни пылинки. «Что происходит? Почему монстр ушел?» Валерус сделал несколько шагов прочь от клыка и только после этого нашел себе силы поинтересоваться. «Не ушел. Сбежал», — поправил талин не отводя взгляда от дальнего коридора. Рептилоид проследовал за взглядом юноши и застыл каменным изваянием, потому что в проходе показалась одиночная фигура человека, парящего в полуметре над полом. В отличие от Айлина, новый участник событий умел перемещаться во всех плоскостях. Он не шел, летел. Причем сам, без помощи спутников. Восприятие оценило гостя и удрученно развело свои виртуальные лапки. Пробиться сквозь защиту существа оно не смогло, ограничившись лишь общими данными. Марк Дервин. Поглотитель. Параметры скрыты. Несмотря на страх рептилоида, Теллин с интересом изучал легендарного древнего. Варгот он узнал сразу. Точно такой же костюм носил и сам юноша. Аналогично определились Раптор и Валькирия на том же месте, что и у Талина. На этом знакомые предметы закончились, хотя поглотитель был усыпан различными приспособлениями, как лошадь после попадания в куст репейника. Лицевая панель Марка оказалась сплошной, скрывая лицо, но в том, что он человек, Талин не сомневался. Две руки, две ноги, одна голова, человеческое телосложение, никаких хвостов или крыльев. Марк остановился в нескольких метрах от энергетического купола, скрывающего клык. Словно понимал, что дальше ему хода нет. Развернувшись в сторону Валеруса, гость какое-то время изучал рептилоида, после чего абсолютную тишину зала наполнил голос. Глубокий, наполненный силой, при этом невероятно спокойный и лишенный эмоций. Словно говорил не человек, а какой-то механизм. Даже первая речь была более живой, чем у этого человека. Или это уже не человек? «Валерус По, второй заместитель Виллиана По, предатель, обреченный на смерть, лишенный родового имени, почему ты до сих пор жив, изгнанник. Без игры существа твоего вида не могут прожить три тысячи лет. Система приняла тебя обратно?» На Валеруса было больно смотреть казалось что из древнего полностью удалили все кости и он безвольной массой растекся по полу не в силах даже поднять голову чтобы ответить страх перед поглотителем был таким огромным что рептилоид полностью утратил контроль над собой все на что хватило его сил это прохрипеть что то в ответ понимая что оставлять марка дервина без ответа нельзя это чревато такими последствиями что три тысячи лет в красной кислоте покажутся ударами детской ладошкой. «Ладно, с тобой разберусь позже. Сейчас мальчонка». Марк Дервин отвел взгляд, и Валерус почувствовал облегчение. Даже смог нормально вдохнуть. И в это самое время Тайлин ощутил невероятное давление. Внутри груди начался пожар, порождающий немыслимый страх перед поглотителем. Ноги налились тяжестью. Тело стало весить несколько тонн угрожая размазать юношу тонким слоем поплу. Рефлексы требовали незамедлительного подчинения, чтобы хоть как-то сохранить целостность. Но Тайлин стоял. Он дрожал, испражнялся, переставал дышать, но стоял. Потому что спустя несколько мгновений после накатившего страха перед глазами головы мэн появилось сообщение, показывающее, что ощущения не родились внутри юноши. Они пришли извне. «Вы попали в зону действия умения подчинения поглотителя». Тайлин не знал, что делает эта способность, на что влияет, но прекрасно понимал, подчиняться ему нельзя. Доверять сознанию, что отвечало за основное тело, юноша уже не мог. Тайлин в реальном мире превратился в податливую куклу, готовую выполнить любой приказ поглотителя. Но атрибут интеграция показал себя во всей красе, передав управление той малой части, что не подверглась атаке Марка Дервина. Талин, что стоял в виртуальной кузнице, стал един с двумя другими своими проекциями, той, что управляла драконом, и той, что отвечала за магию. Три Талина слились воедино, чтобы помочь устоять на ногах земному телу, потому что сознание в нем уже не было. Подчинение полностью покорило реального юношу. «Мне нужны логи битвы с черной слизью», – потребовал Марк Дервин. Тело Тайлина выгнулось в болевом спазме, но на виртуальные сознания это влияние не оказало. Подчиненный разум пытался что-то ответить, но изо рта выходила лишь пена и пузыри. Разум юноши контролировался не телом. «Не заставляя меня тебя уничтожать!» На спокойном лице поглотителя – Мелькнула тень неудовлетворения. За последние две тысячи лет ни одно существо не могло сопротивляться его прокачанной способности. Не должен был противиться и простой мальчонка 12 лет. Но что-то пошло не по сценарию. Это заставило Марк ощутить то, что было удалено за ненадобностью, эмоции. Конечно, к этому прибавилось и место, где он догнал прыткого мальца. Прибытие на планету забросило поглотителя в дальние безлюдные края, и пришлось изрядно попотеть, чтобы вернуться в большой мир. Казалось, что может быть хуже, но Земля-2 смогла удивить. Тайлин оказался заперт там, где Марк Дервин окончательно утратил свою человечность, отказавшись от единственного предмета, что объединял его с прошлым. Созданным им самим ножом. Марк выстроил систему защиты активировал чистильщика и даже настроил ловушки, чтобы ни одна живая душа не могла присвоить себе клык. Прошло столько времени, они все еще действовали. Пришлось даже уничтожить часть эксперимента номер один, чтобы проникнуть к цели. Но место действительно интересное. Что забыла здесь эта парочка? Что вообще могло объединить столь разных существ вместе? Тайлину были неведомы мысли поглотителя. Голова Мэнтрука занимался тем, что подключался к зрению своего бренного тела, все еще пребывающего во власти Дервина. Это удалось с пятой попытки. Перед тем Тайлином, что находился в виртуальной кузнице, появилось огромное полотно с изображением. Так и не пройдя должного обучения, юноша на уровне шестого чувства понимал, что объединяться с телом никак нельзя однако действовать можно и удаленно чем юнел химик и собрался заняться новые заклинания недоступны только те что уже есть в списке сразу предупредило сознание отвечающее за магию дракон может атаковать но против поглотителя надолго его не хватит отчиталалась второе я тайлина если нужна моя помощь я готова раздался холодный голос валии Девушка прекрасно видела на экране все, что происходит с юношей, и готова была лично разорвать непонятного поглотителя, посмевшего угрожать ее мальчику. «Делаем все, что можем». Центральное сознание проанализировало ситуацию. Шансов на успех не было, но сдаваться без боя талин не желал. Если биться, то до последнего дыхания. На счет три. Дракон заходит справа. Сверху бьем водяным кулаком. Слева – огненным шаром. Из пола – земляным шипом. Сзади – элементалем. Посмотрим, как у него с защитой. Валя! Если что, возрождай меня. Решим в городе, что делать с этим уродом. Приготовились. Раз. Два. Начали!» Марк Дервин пребывал в замешательстве. С самого начала все пошло не по плану. Когда Виллиан попросил слетать на Землю-2, не видел в этом ничего критичного. За три тысячи лет, что он переходил из релиза в релиз, было оставлено бесчисленное количество закладок, что рано или поздно должна себе напомнить. Таких, как черная слизь, существа, несущего в себе частичку реальности, созданной в ней игры материи. Тварь по умолчанию являлась неуничтожаемой. Тем стране оказалась Марку просьба бывшего командира. «Ну ладно это». Чего только не бывает в мире. Может, кто-то нашел неизмененное оружие и прикончил творение Виллиана. И явившись на планету, Дервин столкнулся с невероятным. Здесь не работал привычный функционал, делающий поглотителя едва ли не богом. Управление механизмами, взлом и даже усиление оказались под запретом. Если бы не это, он даже разговаривать с мальчонкой не стал бы заполучил блоги и вернул сознание Тайлина туда, откуда оно взялось – игре. Затем придется заняться зачисткой. Опасно оставлять знания, способные навредить репутации вилена в других мирах. Что такое десятки аборигенов, когда речь идет о миллиардах кредитах? Но и здесь поглотитель ощутил провал. Тайлин сопротивлялся. Опыт подсказывал Марку, каким единственным способом Это можно осуществить, но настойчиво отгонял эту мысль. За три тысячи лет еще ни разу ему не встречался юноша, способный выжить с тройным сознанием. Человек на это не способен. Но происходило именно это. Рука с валькирией против воли начала подниматься, чтобы обратить тело Тайлина в наночастицы. Видимо, придется трясти Валеруса. Хотя Марку претела сама мысль о том, чтобы разговаривать с этим предателем. Ведь именно из-за него он потерял ту часть себя, что именовалась человеком, и отвечала за эмпатию ко всему живому. Именно рептилоид виноват в том, что поглотитель попал в плен к магам и превратился в алхимика Алерона. Именно из-за него Дервину пришлось отказаться от клыка. Оставив Валеруса подыхать на этой жалкой планете, Марк полагал, что сполна отомстил но, видимо, создатель решил подшутить над своим чадом. Он оставил рептилоиду жизнь и пожелал вновь свести их вместе спустя такое время. Ничего, эту старую ошибку можно исправить, но вначале Тайлин, этот человек, не должен... Закончить свою мысль Марк не успел. Тайлин атаковал. Брови мужчины взлетели вверх. Он узнал магию, ту самую, что была вырвана из мира... После того, как он украл кровь дракона, тогда Создатель отомстил за провал, лишив всех прямого управления силами, заменив их карточным подобием. Заклинания Тайлина бессильно облизнули Варгот 1244 уровня, не сумев нанести даже единицу урона. Марк всего на мгновение подумал о том, что мальчонке можно оставить жизнь, чтобы разузнать о том, каким образом он заполучил то, что на планете быть не имело права но тут скрикнул от нестерпимой боли. Не помогла ни броня, ни устойчивость. Левый бок превратился в кусок опаленного мяса. Доведенная до максимума регенерация показала два часа на полное восстановление. Сработала система защиты, и на пол рухнули остатки дракона. Только сейчас до поглотителя дошел абсурд ситуации. Восприятие прошерстило логии и однозначно определило, почему имя летающего ячера показалось знакомым лихо дунн именно так звали первого дракона уничтоженного марком на родной планете сын владельца релиза решившего уничтожить землю один да что тут вообще происходит что за странная планета ваш спутник уничтожен количество оставшихся зарядов карты дракон два тайлин никак не отреагировал на провал а так не удалась и это означало только одно Очень скоро Вале придется потратить один из концентрированных но Время замедлилось. Юноша отрешенно наблюдал за тем, как рука Марка поднимается, как из Валькирии вылетает огненно-красный болт, как он медленно двигается к реальному Тайлину, как врезается в тело. Как разлетается миллионом крошечных осколков, мгновенно сгоравших и превращающихся в черную пыль как сформировалась взрывная волна, как она подхватила Валеруса и начала относить в дальнюю стену, чтобы впечатать туда и размазать однородной массой по камням, как поглотителю, несмотря на инерционные блокираторы, пришлось несладко как Марк начал поднимать вторую руку, чтобы запустить в Тайлина еще чем-то, видимо, более убойным, как его тело замерцало и исчезло, словно кануло в портальный переход. И только после всего этого действа, затянувшегося, как показалось юноше, едва ли не на столетие, перед глазами Тайлина появились пояснения. Вы были атакованы существом уровня поглотитель. В соответствии с правилами нахождения поглотителя на планетах, перенесших исход игры, первые три атаки, направленные против главной цели, блокируются системой. Атака номер один заблокирована. Осталось две блокировки. Поглотитель перенесен в самую удаленную от вас точку планеты. Оценочное время прибытия с учетом текущей скорости – 7 суток. Внимание! Вы предприняли попытку сопротивления. Ваша целеустремленность воспринята положительно. Принято решение выдать оружие, способное уравнять шансы в будущей битве с поглотителем. «Желаете стать владельцем Клыка?» Тайлин не сомневался ни секунды. Тяжело признаваться самому себе в провале, но в глубине души юноша искренне верил, что явившийся Поглотитель придет с добрыми намерениями, что он поможет разобраться со всеми проблемами, поможет Тайлину найти его место в этом жестоком мире, отразит атаку империи и, что самое главное, обеспечит победу над врагом. Не тут-то было». Мало голове Мэнтрука проблем, так сюда добавилась еще одна. Поглотитель явился на планету отнюдь не отведать с Тайлином сладких булочек. Он оказался еще одним врагом, желающим помножить алхимика на ноль. И значит, Тайлин имел всезаконные основания для того, чтобы сделать это первым. Система утверждает, что Клык позволит справиться с варготом заоблачного уровня. Отлично, дайте два. Давления на физическое тело больше не было, и Тайлину не составило труда сделать несколько шагов назад. Рука с легкостью прошла защиту, сопротивления более не было. Система признала право юноши наружи. Ладонь обхватила рукоять кинжала и выдернула из тысячелетнего плена. Два кованых металлом каменных зуба дрогнули и осыпались черной пылью. У чистильщика появилась новая еда. Тайлин поднес оружие ближе, завороженно вглядываясь в белоснежный клинок. Еще никогда ему не доводилось встречать столь белоснежной кости. Прошло мгновение, и система отмерла, завалив пространство полотном божественного текста. Вы стали владельцем уникального оружия, аналогов которому нет во всей игре. Уровень плюс один. Всего сто один. Все ваши атрибуты и навыки увеличиваются на одну единицу. Уровень именных предметов – плюс один. Всего шестнадцать. Получена добыча «клык». Клык – ритуальный кинжал, привязанный к игроку Тайлин Влашич. Невозможно украсть или использовать другому человеку. Текущий уровень клыка УК – шестнадцать. Игнорируют все типы брони противника. Поражает противника некротикой. Не подвержен блокировке в рамках игрового мира. Требования. Холодное оружие – 100. Ловкость – 100. Сила – 100. Знание монстров – 100. Знаток анатомии – 100. Устойчивость – 100. Некротика – 100. Расширение сознания – 100. Поглощение – 100. Палач – 100. Внимание! Вы не удовлетворяете требованиям и не можете воспользоваться предметом. Внимание! Обнаружены несоответствие дара системы и возможностей человека. Производится анализ вариантов. Решение найдено. Производится корректировка функционала. Вы получаете возможность воспользоваться клыком в течение ближайших 24 часов. За это время вы должны найти способ соответствовать требованиям нового оружия. В противном случае клык будет удален из списка доступных устройств. Сообщения заполонили взор Тайлина, и он едва успевал их читать. На какое-то время накатила паника, стоило прочесть требования к клыку. Но временное послабление принесло невероятное облегчение. Система выдала сутки на то, чтобы разобраться с проблемой. В текущих реалиях, Почти вечность. Появившееся очко характеристик ушло в интеграцию. Нужно было заполучить себе еще одно сознание. Как показала практика, эта вещь жизненно необходима. Также пришло осознание того, насколько ценными являются массовые улучшения параметров. Все атрибуты получили плюс один. Даже те, что были задраны, до 168 единиц. Оказывается, прокачиваться на божественно важных делах невероятно выгодно. Но все это вторично. Сейчас важно понять, что творится с Валерусом и куда подевался чистильщик. Тайлин не сомневался, что с утерей клыка исчезло и энергетическое поле, что когда-то их защищало. И весь сюда монстр прямо сейчас, он заполучил бы в свое нутро сразу два вкусных существа. Столб маны рухнул вниз, и перед юношей появился золотистый дракон. У Лихудуна... Осталось всего две смерти, и вторая кажется фатальной. Спутник приветливо покачал хвостом и деловито высунул язык, готовый исполнить любой приказ хозяина. талин залетел и приказал принести себя к бессознательному рептилоиду. Несмотря на то, что совсем недавно в комнате господствовал чистильщик, часть ловушек все еще была активна. Так, во всяком случае, показывал раптор. А проверять на собственной шкуре правдивость показаний юноша не хотел. Валерусу досталось крепко. Рептилоид выжил, но превратился в кусок основательно отбитого мяса, практически готового к дальнейшей жарке. Зелье регенерации провалилось в рот Валеруса, словно в бездонную бочку, и только после этого перед глазами юноши появился дополнительный таймер. Шесть часов. Странный из древнего получился помощник... Большую часть времени он пребывает без сознания. Ни передачи знаний, ни рассказа о страшных ловушках, ничего. Лишь несколько слов о том, что нужно валить отсюда подальше, до сомнения относительно прохода. И стоило его ради этого брать с собой. Хорошо, хоть успел дверь открыть. Раптор начал мигать красным цветом спустя несколько секунд после того, как Тайлин разобрался с Валерусом. Пару мгновений юноша соображал, что же так напугало аксессуар, после чего довольно грязно выругался. Все коридоры, ведущие в зал, оказались забиты сплошной массой, стремительно двигающейся к цели. Чистильщик осознал, что поглотителя больше нет в лаборатории и отправил ближайшую часть разобраться с нарушителями спокойствия. Все, что успел сделать Тайлин, подхватить Валеруса и залететь к самому потолку, пропуская первую волну атаки под собой. Явившийся монстр навалился на остатки конструкции, где некогда хранился клык, и зал наполнил странный звук всасывания. Гора черного пепла исчезла на глазах, радуя ненасытное чудовище. Но останавливаться на этом чистильщик явно не собирался. С каждой секундой уровень теста в помещении повышался на несколько десятков сантиметров, стремясь заполучить свои объятия, всю доступную еду. Словно слепой монстр каким-то образом понимал, что здесь есть еще кто-то. Именно этот момент Тайлин посчитал идеальным для атаки. Бежать было некуда. Раптор показывал, что все проходы уже закуплены телом чистильщика. Оставалось всего несколько мгновений до того, как монстр поднимется достаточно высоко, чтобы коснуться ног юноши. Голове Мэнтрука категорически не хотелось думать о том что произойдет в этом случае может и ничего а может на этом жизнь юноши оборвется без права на последующее возрождение поэтому нужно действовать прямо сейчас расклык способен навредить поглотителю то есть простым монстром тоже должен справиться эта мысль показалась достаточно логичной чтобы быть правдой зажав рептилоида между ног теэлн развернулся вниз головой и вытянул руку с клыком Ножу не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы войти в тело твари, но чистильщик быстро исправил эту оплошность. Тайлин даже моргнуть не успел, как тесто поднялось, наполовину скрыв с себе длинное лезвие кинжала. Целую вечность, длившуюся одну тысячную секунды, ничего не происходило, после чего руку Тайлина свело в спазме, и клык едва не выскользнул из скрюченных пальцев. Помог варгот, намертво прикрепившую рукоять кинжала к запястью. Нож зажил собственной жизнью, запустив в жертву мириады тонких черных жгутиков. Причем все это произошло так быстро, что никто не сумел среагировать. Ни Тайлин, от неожиданности отключивший полет и камнем рухнувший вниз прямо в пасть всеядного чудища, не сам чистильщик, превратившийся из мягкого податливого теста в плотную застывшую массу. Кулыку потребовалось всего мгновение, чтобы опоясать темными жгутиками огромную тушу чистильщика, после чего в дело вступила вторая фаза. В бой ринулась некротика. Сам разряд показался Тайлину черной молнией, если такая вообще может существовать в природе. Источником ее оказалось белоснежное лезвие, а проводником все те же жгутики, что пронзили чистильщика. Застывшее тело монстра начало усыхать с невероятной скоростью, словно из него разом высосали все соки. Некогда огромная масса превратилась в тонкую пленку, а и без того белоснежное лезвие клыка начало сиять белым светом еще сильнее. Медленно опустившийся на пол Тайлин коснулся ладонью того, что осталось от противника, готовый в любой момент одернуть руку назад. Но ничего плохого не произошло. Наоборот. Система пришла с наградой. Вы уничтожили второе воплощение чистильщика, одну из четырех частей эксперимента номер один. Уровень плюс один. Всего сто два. Уровень именных предметов плюс один. Всего семнадцать. Вы использовали свободные очки атрибутов. Интеграция плюс один. Всего пятьдесят пять. Получена добыча. Средний сердечник. Желаете поместить его в хранилище «Крови дракона»? Количество добытого материала недостаточно для выполнения задания «Кровь дракона». Прогресс выполнения задания – 30%. Количество добытого материала недостаточно для модернизации именного предмета. В наличии 30% требуемого материала. Теллин перевел ошарашенный взгляд на Клык. И на лицо юноши медленно начала наползать кровожадная ухмылка. Система не обманула. Оружие, что она выдала, действительно уникально по своей природе. И что самое главное, теперь Тайлин точно знает, на что потратить следующие 24 часа. Настало время выполнить задание Бога и избавить этот мир от экспериментов. Что от чистильщика, что от Греала. Даже хорошо, что Валерус находится без сознания. наживка не должна сопротивляться.